Глава 4. До обеда я успела напиться восстанавливающих эликсиров и час посидеть в библиотеке. Надеялась отыскать там информацию, которая помогла бы выполнить задание Габриэля Фолента. Набрала целую стопку пособий для магов огня и отдельно несколько фолиантов, посвященных пиромантии. Но ничего нового и полезного для себя не обнаружила. Все учебники были рассчитаны на магов огня, и в силу этого чуть менее чем полностью непригодны для ведьм. Разве что в просветительских целях. Пытаться воспроизвести заклинание по схемам и структурам, предназначенным для огневиков, было равносильно попытке сварить делье в сети вместо котла. Вроде бы все ингредиенты по списку, а в итоге — шпик. Но, видимо, у Айта Фолента имелись какие-то соображения на мой счет. Вряд ли он поставил заведомо невыполнимую задачу. И то, что я не находила пока пути ее решения, лишь подстёгивало интерес. А еще меня очень возмущало условие, выставленное боевиком. Зачем этот нехороший проницательный мужчина запретил до вечера пытаться найти ответ практическим методом? Я же умру от любопытства. И, между прочим, зря он так. Ничего бы не довела себя до магического истощения. Не вчера инициировано, и кое-что с мыслю. После обеда попыталась переключиться на другие дела. Зашла в одну из лабораторий, чтобы скатать несколько свечей с полынью но взгляд так и притягивался то к котелкам на нижних полках стеллажа, то к мерным железным кружкам. Никто не узнает, если я попробую. На ведьминских лабораториях стоит мощная защита, а Габриэль Фалента не всеведущ. И речь шла про кипячение, а я попытаюсь лишь чуть-чуть нагреть воду. И даже не солгу, если наставник задаст прямой вопрос. Искушение было настолько сильным, что я даже плеснула воды в один из котелков. Поставила его на нагревательный круг, отошла на два метра, полюбовалась. В голос выругалась, вернулась, вылила воду и от греха подальше ушла из лаборатории. До назначенного боевиком времени оставалось четыре долгих часа. За окном тем временем распогодилось. Серые тучи с самого утра, старательно засыпавшие Саринскую академию мелким колючим снегом, распороли бока об острые клыки скал и уползли зализывать раны, а на чистую синюю гладь неба выкатилось солнце. Его лучи преломлялись в хрустальной прозрачности сосулек, заставляли пушистые ини на ветвях сверкать ярче драгоценных камней. Мягкими отсветами ложились на высокие сугробы. Вот такую зиму я любила. А еще прогулка была отличным способом встряхнуться, упорядочить мысли и в прямом смысле уйти подальше от соблазна отыскать лазейку в распоряжении Айта Фалента. Так что я оделась потеплее, спустилась вниз, в главный холл и вышла на широкое крыльцо готовясь полной грудью вдохнуть свежий морозный воздух. Но первый же глоток зимней свежести едва не встал в легких ледяным комом, стоило лишь бросить взгляд вниз. Я замерла на полувдохе, моментально узнав и Габриэля Фалента, и его собеседника. Того самого, с которым мы близко и весьма приятно пообщались в ночь зимнего бала. Сейчас, когда мужчины стояли рядом, невозможно было не заметить сходство На балу мне не показалось. Не братья, но определенно родственники. Оба рыжеволосые и синеглазые. Габриэль ниже и худощавее, с более резкими чертами лица. Раймонд шире в плечах и моложе лет на пять. До моего появления огненные маги увлечённо о чем то беседовали. Но, заметив движение на крыльце, умолкли и оба повернулись в мою сторону. Бежать было поздно, да и бессмысленно. Даже отсюда я видела узнавание и предвкушение, вспыхнувшие во взгляде Раймонда и они свидетельствовали без слов. На сей раз он не позволит мне скрыться. В голове всплыло шутливое предсказание Мэри о том, что синеглазый чародей еще явятся в нашу академию, и я мысленно пожелала соседке незамедлительно обзавестись чирием на языке. Накаркала вещуня. Но реагировать на неожиданность следовало немедленно, и я избрала самый простой и очевидный способ. Радостно воскликнула. «Айд Фалента, как хорошо, что я вас встретила. Можно вас на пару слов?» Вежливо кивнула Раймонду и сбежала по ступенькам, не сводя взгляды с Габриэля Фалента и всем видом демонстрируя, что немедленный разговор с наставником — предел моих мечтаний. Тем более вопрос к нему действительно был. Когда я добралась до предпоследней ступеньки, возникла небольшая заминка. Оба мага одновременно протянули мне ладони, чтобы помочь спуститься. Недолго думая, чтобы никого не обидеть, приняла обе. И пожалела, что не надела рукавицы, потому что от прикосновения к руки Раймонда тело точно кипятком облили, а под кожей тут же пробежали щекотные искорки. Слишком ярко помнила, как он ласкал меня и как хорошо мне было. Сама не ожидала, что невинный жест вежливости вызовет столько эмоций. А молодой чародей вдобавок, будто чутко ощутив мое настроение, осторожно сжал ладонь, Легонько, почти невесомо погладил ее тыльную сторону большим пальцем и лишь после этого нехотя отпустил. Мне стоило неимоверных усилий не выдать своей реакции и словно ни в чем не бывало повернуться к Габриэлю Фолента. «Внимательно слушаю», — произнес боевик, когда мы отошли на несколько шагов. «Мне нужна обещанная подсказка», — заявила я, спиной ощущая внимательный взгляд Раймонда. Не ревнивый, нет, скорее заинтересованный. Младший синеглазый рыжик терпеливо ждал своей очереди пообщаться со мной. И дернуло же нелегкое выскочить именно сейчас. А все запрет наставника виноват. Сидела бы тихонечко в лаборатории пыталась взглядом скипятить воду, и не повстречалась бы со случайным знакомым, который это самое знакомство явно намеревался продолжить. фалента прищурился, поднял голову, и демонстративно взглянул на часы на центральной башне. Вопросительно приподнял брови. «Кассия, не напомните, на какое время мы договорились?» «Практикум», — я подчеркнул это слово как могла, — «после шести». «И подсказка будет тогда же», — подытожил маг. «Айт Фалента», — укоризненно вздохнула я, — «я же погибну от любопытства» и смерть моя будет на вашей совести. Моя совесть и не такое выдерживала. Не проникся огневик. Тренируйте самообладание и терпение. «А как думаете, почему я ушла гулять?» вздохнула я. «Как раз с этой благородной целью. Но очень хочется сэкономить время и хотя бы в теории понять, что делать. Учебники совершенно не помогли разобраться. Взгляд наставника был непроницаемым, почти равнодушным. Но особое ведьминское чутье подсказывало — не все так просто. А когда уголке его губ тронула даже не улыбка, а ее легкая неуловимая тень, я поняла. Гавриэль Фалента ответит на мой вопрос. «В вашем личном деле указано, что вы можете поджечь свечу с расстояния в 20 шагов», — произнес он. «Попробуйте сделать то же самое с водой». «Пробовала», — со вздохом произнесла я, еще утром. Хотела вскипятить ее короткими вспышками. Не получилось, там нечему гореть». «Я о другом», — едва заметно качнул головой айт Фалента. «Почувствуйте и удержите канал, который возникнет в этот момент, и направьте по нему импульс силы. Только не переусердствуйте. Со временем научитесь направлять энергию в конечную точку сразу. Но для начала, чтобы понять принцип, сойдет и так. «Хм...» — задумчиво протянула я. «А это может сработать». «Это сработает», — уверенно поправил наставник. И тут же напомнил. «Мой запрет в силе». Я лишь вздохнула. Беспредел, да и только. Подсказку я получила, но легче от этого не стало, потому что теперь кончики пальцев зудели от желания поскорее испытать услышанное на практике. За беседой мы незаметно сделали круг по расчищенной площадке перед центральным входом, в академию и вновь подходили к крыльцу. Раймонд достал на ладонник и что-то изучал в нем. В рыжих волосах золотыми рыбками поплескивали солнечные искры. А вот его ауру я на сей раз рассмотреть не смогла. Айтфалента хотел сказать что-то еще, но в этот момент в воздухе с тихим хлопком возник магический вестник. Закружился рядом с магом и уронил в подставленную ладонь сложенный вдвое листок. Боевик пробежал глазами короткое послание, сжал записку в кулаке, и та осыпалась невысомым пеплом. «Вынужден покинуть вас на некоторое время», заявил Габриэль, обращаясь одновременно и ко мне, и к оторвавшемуся от чтения Раймунду. «Кассия, если у вас остались еще какие-либо вопросы, то...» «Тоэйса ведьма может задать их мне», — перебил его ушлый огневик. «С удовольствием отвечу». «Ну, змей...» Выбрал идеальный момент и даже не поинтересовался, хочу ли я с ним разговаривать. То можете задать их моему не слишком воспитанному кузену. Невозмутимо закончил боевик. А если его ответов окажется недостаточно, продолжим беседу вечером. Хорошо, кивнула я, не уточняя, с чем именно соглашаюсь. Долго разговаривать с Раймондом я не планировала и уже придумала, как быстро распрощаться с ним. Какие к драным кошкам вопросы я могла ему задать, когда воспоминания о нашей прошлой встрече еще не успели утратить остроту, а мысли так и норовили уплыть весьма далекую от учебы плоскость. «Габриэль, ты же проявишь хорошие манеры, которых не хватает мне, и представишь нас с друг другу», уточнил тем временем объект моих размышлений. А вот тут уже я не удержалась от маленькой гадости. Слишком велик был соблазн. Очаровательно улыбнулась и напомнила. «А мы и так знакомы. Зимний бал, танго». «Неужели вы забыли, Ричард?» В синих глазах длинноволосого мага мелькнуло легкое недовольство. раймонд поправил он. «Ах, да», — я сделала вид, что слегка смутилась и со вздохом призналась. «У меня ужасно плохая память на имена. Но вы, похоже, не запоминаете даже лица». «Наша прошлая встреча закончилась слишком быстро», — пожал плечами огневик. «Обещаю исправиться и больше о вас не забывать». Многозначительный подтекст последней фразы я уловила четко, И он мне не понравился. Вернее сказать, в душе попыталась шевельнуться удовлетворение, что я так зацепила страстного рыжика. Но я безжалостно задушила несвоевременное чувство. Мне об учёбе думать нужно и о том, как переиграть дорогую родственницу, а не отвлекаться на всяких залетных огненных магов, даже если очень хочется. Вижу, вы нашли общую тему, констатировал Габриэль и почему-то очень внимательно посмотрел на меня. Приятного общения. Не дожидаясь ответа, быстро поднялся по ступенькам и скрылся за дверью. Пройдемся, ведьмочка, предложил Раймонд и протянул мне ладонь. Габриэль говорил: у вас здесь неплохой полигон. Покажешь? Я даже без дара провидиться могла предсказать, что он снова намеревается тревожить мое шаткое спокойствие вкрадчивыми поглаживаниями и закончится все как минимум поцелуем. Протяну руку, и захапает все остальное. Так что, помня недавнюю слишком жаркую реакцию на его прикосновение, я сделала вид, что помимо легкой амнезии у меня обнаружилась еще и избирательная слепота. Проигнорировала предложенную руку, прошла мимо и независимо бросила. Почему бы и нет, погода располагает. Но много времени уделить тебе не смогу, максимум полчаса. У меня запланирован ритуал, и перенести или отложить его невозможно. Извини, Ленар. Раймунд. Вновь исправил меня огневик. Тон казался невозмутимым, но я ощущала растущее раздражение собеседника. И милочно радовалась. Да-да, милый, и я буду действовать тебе на нервы. Ведьма я или как? Ах, да, точно, — кивнула я. Постараюсь запомнить. Кажется, ты хотел прогуляться к полигону? Маг в несколько шагов догнал меня и пошел рядом. Двигался он почти бесшумно, точно собравшийся на охоту хищник. Я даже догадывалась, кого он планирует поймать. И в свою очередь собиралась обрубить его чаяние на корню. «Кассия!» — произнес огневик, будто пробуя мое имя на вкус. «Тебе подходит. Яркая, жгучая, горячая». Как вежливо и воспитанная Эйса... Я должна сказать, будто рада, что мое имя и моя личность не вызывают у тебя внутренних противоречий, отозвалась я. Но как ведьма, предпочитаю искренность. Мне все равно, что ты думаешь по этому поводу. Вредина, усмехнулся Раймонд, ничуть не обидевшись. Ты же прекрасно поняла, что я не это имел в виду. Скажи, ведьмочка, почему ты сбежала? Не сбежала, а ушла, с достоинцем поправила я. Мы оба хотели развлечься и получили желаемое. К чему портить идеальную ночь неловкостью совместного помятого утра? И не надо меня убеждать, что ты явился на зимний бал в поисках серьезных отношений и большой чистой любви. Не поверю. Нет, не стал спорить огневик. Но ты мне понравилась, и я намерен продолжить наше знакомство. Задумчиво посмотрел на меня и добавил. И, кажется, догадался, почему ты злишься. «Признайся, милая, я заинтересовал тебя не меньше». Произнес он это без издевки, с мягким пониманием констатируя факт, а не красуясь. Ведьманская сила внутри всколыхнулась, подтверждая правильность его догадки. «О да, ей пришелся по вкусу этот молодой мужчина, и она была вовсе не прочь вновь вырваться из-под контроля. Вот же проницательный гад». «Да сдался ты мне, как рыбий зонтик», — фыркнула я. Хотела добавить еще что-нибудь резкое, дабы окончательно закрыть тему, но Раймонд опередил меня и быстро произнес: Еще раз назовешь меня чужим именем? Поцелую!» Я едва не подавилась словами, которые уже дрожали на губах. Какой чувствительный! Действительно собиралась назвать его Робертом или Рональдом, чтобы в очередной раз подчеркнуть. Та ночь для меня всего лишь эпизод. Приятный, но не заслуживающий слишком пристального внимания. И уж точно не повод запоминать имя случайного любовника. Столько имен на эту букву, а он все испортил. Уточнила. Это угроза? Это предупреждение. С легкой улыбкой поправил Раймонд. Будем лечить твою память созданием новых нейронных связей. Говорят, этот прогрессивный метод испытан в столичном госпитале и неплохо себя зарекомендовал. От подобной перспективы сердце на миг сбилось с ритма, а после пустилась скач. Ох-ох-ох, не надо мне новых нейронных связей. С уже созданными бы разобраться. То есть в иных случаях поцелуев не будет, — поинтересовалась я. Точно могу на это рассчитывать? Мак лишь покачал головой. И я этого не говорил. Невысказанное «можешь рассчитывать» как раз на обратное я уловила четко. Слишком недвусмысленным и красноречивым был устремленный на мои губы взгляд. С трудом удержалась от желания их облизнуть и тем самым подтолкнуть собеседника перейти от разговора к действиям. Представление пора было заканчивать. Пошутили — и хватит. Остановилась, повернулась к нему и произнесла. «Раймонд, давай честно и откровенно. У меня сейчас в приоритете учеба, а не насыщенная личная жизнь. И совмещать одно с другим я не планирую. Иначе не будет толку ни там, ни тут. Это не попытка набить себе цену, а факт». «Планы на то и планы, чтобы меняться», — пожал плечами собеседник. «Но можем начать с учебы. И чтобы сразу исключить недосказанность, нет, Касси. Я не исчезну из твоей жизни. Смирись». Феникса мне мужья», — не выдержала я. «Ты вообще слушаешь, что я говорю?» «Слушаю», — кивнул Раймонд, не сводя с меня в миг потемневшего взгляда. «И очень внимательно. Это предложение...» «Услышать меня?» «Это требование!» «Хорошо», — кивнул он. «Немного неожиданно, но в целом не вижу причин для отказа. Я согласен». У меня возникло странное и очень нехорошее чувство, что мы говорим о разных вещах. Слишком легко и неожиданно Раймонд пересмотрел свои взгляды и согласился оставить меня в покое. «На что ты согласен?» — с нескрываемым подозрением уточнила я. Огневик улыбнулся, чуть склонил голову. Ощущение стремительно надвигающегося трендеца усилилось. Кажется, в прошлый раз мы познакомились не до конца, негромко проговорил мужчина. «Раймонд Ван Холлен, к твоим услугам. Феникс? выдохнула я, глядя на него расширившимися глазами. Извращенное же у богов чувство юмора. Только недавно размышляла о том, что в ближайшем обозримом будущем вряд ли повстречаюсь с представителем столь редкой расы. И вот, пожалуйста. Аватар изначального пламени передо мной. Притом настроен весьма решительно. Переубедить же его представилось маловероятным. Фениксы, по слухам, отличались едва ли не большим упрямством, чем ведьмы и драконы. Ну и родственнички Уайта Фалента. Теперь понятно, почему наставник так ухмыльнулся, услышав мою любимую присказку. Наверняка сразу вспомнил про кузена. Спасибо не предложил познакомить в качестве поощрения, с него бы сталось, или в качестве наказания. «Именно, ведьмочка!» — ласково подтвердил Раймонд, не сводя с меня внимательного взгляда. «Крылья показателей, поверишь на слово. Дырявые котёлы, горькие травы. Вот о чем предупреждали меня духи в Йольскую ночь. И вот почему в черном зеркале возникла угленная птица. Предсказание стоило трактовать буквально». В мою жизнь стремительно влетел самый настоящий огненный элементаль, да еще из условно-недружественного ковину рода Пока я пыталась как-то переварить и осмыслить внезапно открывшуюся суть гаданий, а заодно лихорадочно вспоминала, что еще я могла истолковать не так, с учетом новых обстоятельств, Феникс решил развить тему и с неподдельным интересом в тоне и с самым серьезным выражением лица уточнил. «Так когда в храм пойдем?» Лишь в синих глазах яркими озорными искрами плясали смешинки, выдавая истинное настроение собеседника. «Лично ты можешь отправиться туда хоть сию минуту», — пожал я плечами. «Я-то тут при чем? «А кто меня в мужья пожелал?» — прищурился Раймонд. «Во-первых, это была фигура речи, а не призыв к действию», — фыркнул я. «Во-вторых, если уж придираться к словам, я пожелала в мужья абстрактного феникса» а услышал и решил принять предложение вполне конкретный, — парировал мужчина, посмеиваясь. «Радуйся, ведьма, мироздание выполнило твою просьбу. Ты же не уточнила, что хочешь мужья любого феникса, кроме меня?» «И ты готов жениться на незнакомке?» — недоверчиво хмыкнула я. «Вот так сразу?» «Я же огненный», — напомнил Раймонд. «Решение принимаю быстро, особенно если стихия тоже с ними согласна». А для того, чтобы узнать друг друга лучше, у нас будет долгая совместная жизнь. Тем более, один важный аспект счастливого брака мы уже проверили. И вот теперь я не могла с уверенностью сказать, шутит он или говорит серьезно. Стихия накладывала отпечаток на характер, и огненные маги действительно порой бывали чрезмерно порывистыми и эмоциональными. Никакие техники по самоконтролю, медитации и даже артефакты не давали абсолютной гарантии, что внутреннее пламя не вспыхнет в самый неподходящий момент. Моя огненная сущность, к слову, трепетала внутри и вкратчиво нашептывала, что одобряет внезапного жениха, горячо одобряет. «Никаких храмов!» — резко заявила я. «Никаких браков!» «Пошутили и хватит!» Взгляд, которым наградил меня Феникс, был таким, точно я обманула его в лучших ожиданиях. «Вот так, значит?» — укоризненно произнес он. Вначале обнадежила, одарила обещаниями, а потом на попятную. Воспользовалась и жестоко посмеялась над ожиданиями. А я, может, уже мысленно выбирал кольцо и прикидывал, как будет смотреться на запястье помолвочная нить. Хвала роду, он все таки шутил насчет брака. Я успокойно выдохнула и в тон ему сказала. но ну, извини, рыжик. Я слишком молода, чтобы связывать себя с семейными узами». «Хорошо, я подожду, пока ты немного состаришься», — миролюбиво кивнул Раймонд. «А потом в храм. Я обязан исполнить твое пожелание». «Вот же, зараза, синеглазая!» И привязался же к случайно брошенной фразе. Я попыталась испепелить его взглядом, но в ответ получила лишь довольную улыбку. Глубоко вздохнула и попыталась еще раз донести до собеседника отдельную мысль. «Раймонд, ведьмы в принципе не лучшие кандидатки в жены». Ты встретишь другую девушку, более подходящую, и все у вас будет замечательно». Заметив, что он собирается что-то ответить, быстро добавила. «Только не надо уверять, будто я помяла бутон твоей непорочности и, как честная женщина, теперь просто обязана отвести тебя в храм, чтобы восстановить доброе имя. Осчастливливать меня подобным образом тоже не нужно». И не угадала с аргументом. Феникс, в принципе, пропустил две последние фразы мимо ушей. Медленно прошелся по мне взглядом, от которого в миг сладко потянуло внизу живота. И веско произнёс. «Я не хочу других девушек». Всего пять коротких слов, от которых кровь в венах вскипела жарче лавы. Ясно, недвусмысленно и искренне. Продолжать и уточнять, кого он хочет, было излишне. Закрыли тему. Резко бросила я, пытаясь унять участившееся сердцебиение. «Могу напомнить». У меня в приоритете учеба, а не развлечение. Так было и останется. Не заставляй меня жалеть о том, что я выбрала тебя, чтобы расслабиться после тяжелого семестра. Это была разовая акция. Я не намерена баловать себя слишком часто. Вот так-то. Специально говорила жестко, не боясь обидеть, скорее желая этого. А что делать, если собеседник не понимает, когда пытаешься по-хорошему? Расслабленная улыбка исчезла с лица Раймонда. Точно, её сдуло ветром, а взгляд стал цепким и пристальным, почти как у его старшего родственника. Но эффект от моей пламенной речи получился совсем не такой, как я ожидала. — У тебя проблемы, Кася?" поинтересовался он. — Я могу помочь. Я растерянно моргнула. Ошарашил. Не такой реакции я добивалась и уж точно не хотела быть никому обязанной. В отличие от многих других ведьм, которые не гнушались решать сложные дела с помощью любовников и щедро одаряли отзывчивых мужчин ласками в благодарность, я предпочитала рассчитывать на собственные силы. И то, что Раймонд вызывал у меня интерес, лишь усложняло ситуацию. Ведьминский дар насмешливо колыхнулся внутри, точно спрашивая. «Ну и кого ты обмануть пытаешься?» Я вздохнула и мысленно исправилась. «Хорошо, не просто интерес» а яркую симпатию пополам с физическим влечением. «Да, калятый рыжий и синеглазый Ван Холлин понравился мне с первого танца, и я скорее проглочу свой котелок, чем признаюсь ему в этом». Потому независимо фыркнула в ответ. «Никаких проблем, с чего ты взял?» «Сейчас каникулы, а ты осталась в академии», — пояснил он. «Проницательный, хотя тут и дурак бы догадался». Уверять, будто я завалила сессию и сейчас отчаянно сражаюсь за право остаться в академии не стало. Слишком легко это проверялось. А по взгляду Раймонда было понятно. Этот обязательно проверит. Выбрала полуправду и произнесла. Решила взять пару уроков у Айта Фалента. Он отличный преподаватель. — Это следствие, а не причина, — качнул головой собеседник. И тут же уточнил. Разногласия с Ковином так? Почти угадал, хотя, опять же, вариантов было немного. Разногласия у меня были и с Ковином, вернее, его главой, которая демонстративно не вмешивалась в семейные дела, и с опекуншей, которая решила пожертвовать так вовремя осиротевшей родственницей. Но посвящать случайного знакомого в подробности коварного плана Эйсы Блайт, и я не стремилась. Да и чем бы Раймонд помог. Брак с ним, возможно, и решил бы мои проблемы, но без одобрения любимой тетушки я не могла выйти замуж, а жених, которому она планировала отдать меня вместо одной из своих дочерей, не устраивал уже меня. Как и ритуал, который предшествовал этому союзу. Поэтому я сейчас осталась в безопасной академии, да и в остальное время делала все, что от меня зависело, чтобы во время практики не оказаться в пределах досягаемости Малинды Блайт. «Извини, милый, мы мало знакомы для таких откровений», — хмыкнула я. Никаких проблем, для решения которых я бы желала привлечь посторонних. Даже если они фениксы. Еще один пристальный, пробирающий до самых пяток взгляд и неожиданная короткая «Хорошо, пусть будет так». Я нахмурилась, с подозрением глядя в синие глаза собеседника и пытаясь понять, в чем подвох. Во внезапно очнувшуюся сознательностью прямого и настойчивого феникса верилась слабо. Но тот, похоже, решил добывать сведения иными путями, а не пытаться разговорить нерасположенную, изливать душу ведьму, потому что окончательно сменил тему и миролюбиво поинтересовался. «Так что у тебя там не получалось?» Я слышал обрывок вашего с Габриэлем разговора. «Подслушивать некрасиво», — вредно отозвалась я. «Тебе об этом никто не говорил?» «Если бы я подслушивал, то не задавал бы лишних вопросов», — логично возразил Раймонд. Я могла бы с этим поспорить, к примеру, намекнуть, что кое-кто просто хитрит и делает вид, будто совсем ничего не слышал, но тут внутри проснулась жадное до мифическая гипножаба, и квакнула, что негоже упускать шанс расспросить целого огненного элементаля воплощение изначального пламени. Вдруг что-то дельное подскажет. Или сбежит подальше от дотошной ведьмы. Но Феникс сбегать не торопился. Отвечал обстоятельно, подробно, дал пару дельных советов относительно упомянутых фалента энергетических каналов. И больше не делал попыток между делом выяснить, зачем мне понадобилась огненная магия вдобавок к ведьминским умениям. Я так увлеклась разговором, что совершенно позабыла о недавней лжи насчет якобы запланированного ритуала. И когда Раймонд напомнил, что наши полчаса на исходе, вначале недоуменно нахмурилась, пытаясь понять, о чем речь. «Ритуал», — подсказал Феникс, — «будет жаль, если ты пропустишь подходящее время». «Ритуал?» — переспросила я и тут же спохватилась. «Ах, да, точно!» — совсем из головы вылетела. Теперь я была не рада собственной выдумке, потому что из-за нее приходилось расстаться с ценным источником знаний. А я выяснила еще не все, что хотела. Поколебалась немного и решила рискнуть. Настолько жесткой привязки ко времени нет. Я обеспечила себе веский повод уйти на случай, если беседа совсем не задастся. Намеренно умолчала о том, что и ритуала, собственно, тоже нет. Ждала реакции Раймонда на это признание и не спешила отрезать себе все пути для отступления. Но Феникс лишь пожал плечами и кивнул. «Тем лучше. Тогда продолжим. Я не сторонник сквозных энергоканалов. По ним можно и обратку схлопотать. Попробуй вот что». Ни упрёка, ни попытки съязвить на тему того, что врать нехорошо. Ни единой ноты триумфа в голосе. Принял к сведению, и все. Как будто... Как будто ему было все равно, уйду я или останусь. И от этой мысли почему-то стало обидно. Только недавно уверял, что готов немедленно жениться. А не прошло и часа, как пыл поугас. Эмоции оказались настолько сильными, что магия внутри взметнулась огненной спиралью, срывая все запреты а ведьминская сущность, коварно выжидавшая подходящего момента, не упустила шанса и потянулась к фениксу перламутровыми нитями очарования. И достала прежде, чем я успела отреагировать и обуздать взбунтовавшийся дар. Раймонд остановился так резко, точно налетел на невидимую каменную стену и повернулся ко мне. «Это было лишним, Кассия», — негромко произнес он. «Мне и собственного желания выше крыльев» зачем подогревать его дополнительно. «Извини», — смущенно пробормотала я, чувствуя его пристальный взгляд. «Сила шалит. Наверное, я всё-таки пойду». «Иди», — согласился Раймонд. И от хриплых ноток в его голосе меня тоже бросило в жар. «Желательно быстро. И не оглядываясь. Иначе сила может взбунтоваться не только у тебя, а сейчас немного не то время года, чтобы успокаивать ее посреди, продуваемого всеми ветрами заснеженного парка». Намек был откровений некуда. Я оскорбленно выпрямилась и... Ничего не сказала, потому что остатки здравого смысла в этот момент взывали громче стаи голодных волкодавов. Любая фраза, вне зависимости от степени язвительности, могла стать последней перед тем, как меня сгребут в охапку и зацелуют. В лучшем случае. Повернулась и действительно пошла прочь, борясь с отчаянным желанием тихонечко бросить назад вредный шепоток-спотыкач, чтобы Феникс, возвращаясь в Академию, навернулся в ближайший сугроб. «Зараза, синеглаза! Вот надо было так прийтись по вкусу моей силе. Ох, надеюсь, он покинет Сарейн в ближайшее время».